Думинг и его друзья-студенты Внимательно наблюдали за Гексом он же не может так просто взять и остановиться!» Сказал Адриан, чокнутый Дронго Турнепс «Но муравьи остановились!» Возразил Думинг и вздохнул «Ну хорошо!» «Установи эту штуковину на место!» Андриан осторожно установил маленького плюшевого мишку над клавиатурой Гекса. Машина мгновенно заурчала. Муравьи забегали. Мышка запищала. Данный опыт повторялся уже третий раз. Думинг снова посмотрел на единственную написанную Гексом фразу. «Моё!» «Мне совсем не хочется сообщать арк-канцлеру», мрачно произнес он, «что как только мы убираем плюшевого мишку, эта машина перестает работать. Меня прибьют на месте». «Э, но ты всегда можешь заявить», — подсказал чокнутый Дронга, «что МПМ — неотъемлемая часть Гекса». «Думаешь, это поможет?» — неохотно спросил Думинг. «Если бы этот мишка хоть немного походил на свой лесной прообраз... Впрочем, какая разница? В каком смысле? Лучше ли это звучит, чем просто маленький плюшевый мишка? Думин кивнул. Конечно, лучше, без вопросов. Гавейн сказал что из всех принесённых Санта-Хрякусом подарков больше всего ему понравился стеклянный шарик. А она спросила «Какой такой шарик?», а он ответил «Ну, тот из камина». И вообще, с этим шариком он, Гавейн, ещё не проиграл ни одной игры, потому что он, шарик, катался как-то по-другому. приходом утра пошел снег, а нищие продолжали свое хаотичное обратно-возвратное движение по городским улицам. Периодически кто-то из них сытно рыгал. Все были в бумажных шляпах, за исключением старика Шкерона, который съел свою шляпу почти сразу. Из рук в руки передавалась жестянка со смесью выдержанных вин, спирта. И еще чего-то, украденного Арнольдом Косым с завода масляных красок, что на Федерской улице. «А гусь был весьма неплох», – сказал человек-утка, ковыряясь в зубах. «Самое смешное, твоя утка, что у тебя на башке, никак не отреагировала на то, что ты хладнокровно сожрал ее сородича!» Ковыряя в носу, ответил Генри Гроб. «Какая утка?» Не понял Человек-Утка. Э, «Кстати, а что это было такое жирное?» Спросил Арнольд Косой. «Это мой друг был паштет из гусиной печетки, Готов биться об заклад прибеком из Орлеи. И, кстати, весьма неплохой. А вот я от него расперделся!» «Вот он, мир высокого кулинарного искусства!» Весело произнес Человек-утка. Наконец, они подошли к двери любимого ресторана. Человек-утка мечтательно посмотрел на витрину затуманенными глазами. «Здесь я когда-то ужинал почти каждый день», промолвил он. «А чё перестал-то?» спросил Генри Гроб. «Не знаю», пожал плечами Человек-утка. «Некоторые части моей жизни...» Они все в каком-то тумане, но точно помню, что тогда я был совсем другим человеком. Тем не менее, он похлопал Арнольда по голове, как говорится, лучше по-дружески закусить старый башмаком, чем съесть большой бешфтекс с врагом. Эй, Рон, твоя очередь! Они поставили Рона перед чёрным входом и постучались. Когда официант открыл дверь, старикаш Корон широко улыбнулся ему, продемонстрировав все свои выпавшие зубы и обдав своим знаменитым прирученным запахом. «Десница, тысячелетия и моллюск!» воскликнул он, приложив руку к колбу. «Со строждеством всех вас!» перевел человек-утка. Официант хотел было закрыть дверь, Но Арнольд косой был наготове и тут же сунул в стремительно уменьшающуюся щель свой башмак. Сноска. Ног у Арнольда не было. Но башмаки, что не говори, вещь полезная. Поэтому Генри Гроб сделал для него специальный башмак на палке. Этим башмаком Арнольд владел в совершенстве. И отпинал им ни одного грабителя, настолько стесненного жизненными обстоятельствами, что ему было не грех попытаться обобрать нищих. Грабители, кстати сказать, были очень удивлены, получая меткий пинок в височную долю от человека всего трех футов ростом. Конец сноски. «Быдумали!» «Может, вы хотите, чтобы мы заглянули к вам во время Строждественского ужина и порадовали ваших клиентов приятным Сантославием?» – сказал Человек-утка. Рядом с ним вулканически раскашлялся Генри Гроб. Кашель даже звучал по-зеленому. «Бесплатно, конечно! Сейчас как-никак Строждество!» – добавил Арнольд. Тут следует отметить, что Арнольд Косой, Генри Гроб, Старика Шкарон и Человек-Утка не состояли в гильдии попрошаек, поскольку даже у этой гильдии были свои стандарты. Однако жили они довольно-таки неплохо, опять-таки согласно тем же довольно низким стандартам. И все благодаря правильному применению принципа уверенности. Люди были готовы отдать им все что угодно, Только бы эти жуткие нищие убрались с глаз долой. Через несколько минут друзья снова отправились в путь, толкая перед собой тележку с довольным Арнольдом, обложенным наспех завернутыми пакетами. А «Люди богут быть такими дреби! – сказал человек-утка. «Деснится тысячелетия и молюск? Пока они толкали тележку через канавы и сугробы, Арнольд исследовал дары благотворительности. Э, какой-то знакомый вкус! Вдруг воскликнул он. В каком смысле? В смысле грязи и башмаков? Скажи, что же, это же самый шикарный ресторан в городе. Да-да. Э, Арнольд задумчиво жевал. Но вдруг мы теперь тоже все из себя шикарные? Не знаю, род, ты шикарный. «Разрази меня гром. О, звучит очень шикарно. На реку Анг медленно падал снег. Тебе беднее, счастливого нового года, Арнольд. Счастливого нового года, человек утка, и твоей утке тоже. Какой утке? Счастливого нового года, Генри. «Счастливого Нового Года, Рон!» «Разрази нас гром!» «И да благословит нас Бог! Каждого из нас!» Завершил Арнольд Косой. Они потихоньку скрылись за плотным снежным покрывалом. «А который именно Бог?» «Не знаю, да какой хочешь!» «Эй, человек-утка!» «Да, Гедри!» «Помнишь, ты говорил о бештексе с врагом?» «Да, Гедри!» А раз забивают бифштексы с врагами, по-моему, это как раз из врагов делают бифштексы. Вообще-то бифштексы делают из коров. А из башмаков? Вряд ли, Альберт. то я имел в виду... А потом остался только снег. А потом он стал тает на солнце. Конец книги. Текст читал Макс Потемкин.